Глава 9. Язык любви. Мэй Пенфальд была очень хорошенькой девушкой, высокой и светловолосой, с веселыми голубыми глазами и очаровательным цветом лица. Родители девочки умерли в ее раннем детстве, оставив ее на попечение сэра Роберта Белскомба, который несомненно превосходно оправдал их доверие. Он хорошо воспитал её как интеллектуально, так и физически. Поэтому, когда она совершила дебют в лондонском обществе, ею восхищались. «Дебют» — французский. Начало. Дебют. Примечание редактора. Искусный музыкант и лингвист, отважная наездница и добрая натура. Неудивительно, что она стала пользоваться таким успехом. Но когда вдобавок к этим дарованиям выяснилось, что она лично владеет двадцатью тысячами годового дохода, она стала настоящей добычей сезона, и немало попыток было предпринято за отпрысками знатных домов добиться её руки. Но увы, из-за противоречивого нрава женщин, Она не пожелала иметь ничего общего с обеспеченными и респектабельными молодыми людьми, а привязалась к Майлзу Дэсмонду, бедному ирландскому джентльмену, которому нечего было предложить, кроме приятной внешности, острого ума и хорошо подвешенного языка. Напрасно лорд Калистон просил ее стать его женой она холодно отказала ему, сказав изумлённому аристократу, что ни его нравы, ни его манеры ей не нравятся, и сообщила сэру Руперту, что намерена выйти замуж за Майлза Десмонда. Баронет был взбешён этим заявлением, а так как Мэй являлась несовершеннолетней и не могла выйти замуж без согласия своего опекуна, Он запретил Майлзу жить в своем доме и приказал своей подопечной не разговаривать с ним. Но посмотрите, как изобретательность любви может обойти бдительность охранников. Мэй и Майлз тайно встречались в парке, на приемах в саду и на балах, когда им вздумается. И так ловко устраивали свои встречи, что сэр Руперт ни на минуту не заподозрил правды. Он хотел, чтобы его подопечная вышла замуж за Каллистона, но когда этот непостоянный молодой человек сбежал с леди Белскомп, он совершенно изменил тон. И если бы у влюбленных хватило ума воспользоваться его смятением, он несомненно согласился бы на ее союз с Майлзом, несмотря на все минусы этого брака. Сэр Руперт был парализован скандалом, вызванным бегством его жены. Он был глубоко влюблён в неё, и зная Калестона с детства, не мог даже вообразить себе, что такое может случиться. Будучи очень гордым человеком, он, узнав о побеге, заперся в своей библиотеке, отказываясь с кем-либо встречаться. Провинившаяся пара отправилась на Азорские острова. И зная, что рано или поздно они вернутся в Англию, он ждал их приезда с намерением развестись со своей вероломной женой и наказать ее соблазнителя. Сэр Руперт устранился от дел, и Мэй была предоставлена самой себе. А так как все это дело вызвало такой скандал, то она, как подопечная Белскомба, отказалась выходить в свет до тех пор, пока не будет достигнуто какое-либо окончательное решение вопроса. Она несколько раз писала Майлзу с просьбой встретиться с ней, но он все время уклонялся от свидания к ее большому удивлению. Получив его телеграмму с просьбой увидеться с ним у мраморной арки, она пришла в восторг и, выскользнув из дома на Парк-лейн, отправилась навстречу. В это время года в городе было сравнительно мало людей, знавших её. Тем не менее, ради безопасности она надела простое темное платье и густую вуаль, скрывавшую ее лицо. Переодетая таким образом, она не боялась быть узнанной. И прибыла на место встречи около пяти минут четвертого. Там она нашла ожидающего ее Майлза, и они вместе пошли в парк, чувствуя себя в полной безопасности, уверенные, что никто не сможет их обнаружить или помешать им. Но они не знали, что за ними следовал маленький оборванный мальчик, который, по-видимому, просто лениво играл во что-то поблизости. Даукер узнав, Майлзу, указал на него Флипу, и тотчас же удалился, чтобы его не увидел Десмонд. Поэтому, когда Флип увидел, что Мэй присоединилась к молодому ирландцу, он понял, что это и была та пара разговор которой он должен подслушать, и быстро последовал за ними. Майлз и мисс Пенфолд прошли в парк и немного посидели там. Два обычных ничем не примечательных человека, не привлекающих к себе никакого внимания, потому что в холодный день Майлз был закутан в тёплое пальто, а платье Мэй, как было замечено ранее, не бросалось в глаза. Флип сел на траву позади них, по-видимому, занятый чтением грязного клочка газеты, но на самом деле впитывая каждое произнесённое любовниками слово. Они продолжали разговор, начатый при первой встрече. Этот человек подозревает вас? спросила Мэй, очевидно имея в виду Даукера. Боюсь, что так, мрачно отозвался он. И я не могу сказать ни слова в свою защиту, потому что моей единственной защитой было бы описание событий той ночи, а я не могу об этом рассказать. Он промолчал, и девушка побледнела. «Есть ли у вас на это какая-нибудь причина? Веская причина. Да. Это причина. Женщина Майлз склонил голову. Мисс Пенфолд слегка побледнела и горько рассмеялась. Приятная причина, чтобы предоставить её мне, проговорила она с грустной иронией. Я отказалась от всего ради вас, потому что думала, что вы любите меня, а вы Вы говорите со мной о другой женщине? Это чепуха, нетерпеливо возразил он. Здесь нет никакой любви, здесь идёт речь только о нарушении обещания данного женщине, и вы первая, кто не может этого не понимать. Неужели вы не верите в мою честь? Должна ли я верить в честь каждого мужчины? печально протянула она. Это зависит от того, кто этот мужчина, спокойно ответил Майлз. Сейчас не тот случай, ловеласа, когда он говорит всем подряд: "Любимая, ах, если бы я не любил тебя" и так далее. Нелепо, по подданкихотский, нелепо говорить о чести в наши дни, но к несчастью, я унаследовал верно верноподданническую кровь и Но вы расскажете потом. "Да, если дело дойдёт до худшего", ответил он с лёгкой дрожью. Девушка протянула ему руку, которую он взял и слегка пожал. Так, молча они помирились. Весь предшествующий разговор о чести звучал мало вразумительно для Флиппа, который после некоторого размышления пришел к выводу, что это сцена из пьесы. Но теперь они заговорили на тему более подходящую для его понимания. «Мэй», — попросил Майлз, "Я хочу, чтобы вы рассказали мне все, что сделала леди Белскомб в тот вечер. В ту ночь, когда она сбежала?" Да. Дайте-ка подумать, сказала Мэй, нахмурив свои прелестные брови. Мы были на балу у леди Керсток в котором часу? Между девятью и десятью». И когда вы ушли? Очень рано, около половины одиннадцатого. На самом деле, мы пробыли там всего несколько минут. Леди Белском сказала, что у неё разболелась голова и вернулась домой. Вы же знаете, что наш дом всего в нескольких шагах оттуда. Полагаю, она отправилась к себе только для того, чтобы отвести подозрения относительно своего побега. Что произошло, когда она вернулась домой? Какая-то женщина ждала её в будуаре. Женщина? повторил Десмонд. Кто она? Я даже не видела её. Она встретилась с Слэди Белском, а потом ушла из дома между одиннадцатью и двенадцатью». Откуда вы знаете? Моя горничная сказала мне, а в котором часу леди Белском поехала? Я не знаю, в тот вечер я ее больше не видела. Она легла спать, сославшись на головную боль, и, полагаю, рано утром уехала, чтобы успеть на поезд в Шоргем, где был сэр Руперт все это время. Он был в Беркшире, но приехал незадолго, до двенадцати. Они с леди Белском недавно поссорились и занимали разные комнаты. Кроме того, по прибытии в город он отправился в свой клуб, так что до утра он и не знал о её бегстве. Она оставила ему письмо. Полагаю, что так. Но зачем вы задаёте все эти вопросы? Потому что я хочу спасти свою шею, если это возможно. Убитая женщина, говорят, Лена Саршайн, которую я видел днём. В ту же ночь я встретился в комнате Калистона с женщиной, которую детектив считает тем же человеком. Потом, в промежутке между тем, как я вышел из палаты и тем, как я столкнулся с Спенсером Лерсби, я бродил по улицам, и поскольку я ни с кем не говорил, я не могу доказать своё алиби, поскольку не могу раскрыть имени этой женщины. Лерсби встретил меня на Сент-Джеймс-стрит, и место преступления было недалеко, так что если меня арестуют, обстоятельства неумолимо сложатся против меня. Никто не поверит моему утверждению, что я не видел погибшую в ту ночь, и я не могу этого доказать, не нарушив своего обещания. Я понимаю, что вы имеете в виду, но какое отношение к этому имеет леди Белскомб? Мне не терпится узнать, действительно ли Каллистон покинул город в ту ночь, потому что я хочу понять, имеет ли он какое-либо отношение к смерти своей любовницы. Он вышел из дома, чтобы успеть на поезд идущий с лондонского моста в 10 минут 10. Но успел ли? Я предполагаю, что нет, потому что он уехал бы из города без леди Бельскомп, а она, судя по вашим словам, не выходила из дома до раннего утра вторника. Поэтому я считаю, что Калистон должно быть остался в городе в какой-нибудь гостинице, где она присоединилась к нему, и они отправились в Шорхам с первым утренним поездом. Но вы же не думаете, что Калистон убил эту женщину? Нет, не думаю, задумчиво ответил он. Я действительно так не думаю, но мне бы хотелось, чтобы все его передвижения в ту ночь были ясны. Что касается меня, то я нахожусь в очень неловком положении, потому что если меня арестуют, я не смогу защититься, пока не вернется Калистон. Но почему? Потому что пока не вернется его яхта, Я не смогу доказать свою невиновность. Но вы невиновны? Да. Можете ли вы сомневаться во мне? Я вам верю. Я надеюсь, что присяжные, состоящие из двенадцати добропорядочных и законных людей, тоже поверят мне. Мрачно заметил он, когда они уходили. Флип следовал за ними на некотором расстоянии, но улавливал только обрывки разговоров, которые, как ему казалось, касались пустяков. И вот, когда весь разговор, услышанный в парке, прочно запечатлелся в его мозгу, Флип бросился прочь, чтобы дать своему патрону точный отчёт и таким образом добавить еще одно звено в цепь, которая постепенно окружала убийцу Лены Саршайн.